Тихонько матерясь от боли в ноге, в голове, в носу, в глазах и от общей тошноты, Максим выполз из машины наружу. «Ух ты! Нет! Ляля, сиди там!» Воздух, по ощущениям, был гораздо холоднее объявленных термометром минус пятнадцати. Мороз и кислород быстро привели Максима в чувство. В глазах навелась резкость, а в башке пропал противный зумер. «Эй, ты кто?»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 «Племянник!» У Максима помутилось в голове. Развернувшись с к заднему дивану, где лежала без сознания пленница, он несколько раз неуклюженно на отмаш ударил ее кулаком. «Твари! Твари! Твари!» Милая личико блондинки получила увесистые удары, но в сознание она приходить все равно не собиралась. «Максим, прекрати! Смотри, что это там?» Леля ткнула пальцем в лобовое стекло.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 Объяснять им, кто он и откуда здесь взялся, Макс не стал. Он стянул с пальца серебряное кольцо и маднул головой на сугроб. «Поможете?» Пока двое сыновей подростков по очереди орудовали лопатой, прокапывая дороги к машине, Макс и их отец, представившийся Николаем, вели беседу возле закрытой изнутри автомашины. машины. «Вот туда, прямо, через 5 километров, наш хутор будет. За ним...» И еще в 10 километрах Андреевка. Поселок такой. А от него 170 семьдесят километров по зимнику. И Заозерный. А от Заозерного еще 30, И База Федералов. Пьяненький мужик опасливо покосился на ТТ и зашел с другой стороны. И как там на острове? Как жизнь там? Макс Великосецкий поднял бровь и величественно промолчал. А там что? Он махнул рукой в другую сторону.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 Спокойный, холодный голос был, как ушат ледяной воды. «Окно закрой и езжай вперед!» Макс обернулся. Блондинка крепко держала Лялю за волосы, оттянув ее голову назад и приставив к затылку маленький пистолет. «Максим!» Ляля сидела, боясь пошевелиться. «Дай сюда свой томогавк и езжай! Половины бака до базы должно хватить! Пошел!» Нога сама вдавила педаль газа.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 А тебе я руки и ноги прострелю, живой останешься, обещаю. От боли и унижения Ляля -ля тихо плакала. Слезы ручьем текли из глаз. Макс, позабывая дороги, смотрел на любимую. Машина плавно затормозила. Ты чего? Ну пошел! В голосе девчонки мелькнули истерические нотки. Отпусти ее, я поеду. Отпусти ее волосы или стреляй. Макс не верил, что он это сказал. У него было ощущение, что он это слушает по радио. Блондинка, тяжело дыша, отпустила волосы Лейлы. «Чё, сука, ножка поломанная болит?» Макс говорил тихо и очень спокойно. «Ляля, выйди, пожалуйста, нам с этой лядью поговорить нужно». На обу незнакомки выступила испарина, и она, помотав голову, попросила Лялю остаться. «Довезите меня до больницы».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 Нет, понятия не имею, откуда получена информация о вас. Да, другие группы тоже были. Нет, мы не частная контора. Да, приказ был склонить вас к добровольному сотрудничеству. Нет, я не имею права рассказывать эту информацию. Если начальство сочтет нужным, то вам все расскажут. Да с чего ты, блядь, взял, что тебя в клетку хотят засадить? Лейтенант от боли сорвалась на крик.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 Макс натянул на лицо шарф и вытянул из салона Марину. «Забирайте. Слышь, доктор, а водки у вас где купить можно?» Врач оказался дюжим мужиком с остальными нервами. Он принял девушку на руки, посмотрел на гостя из другого мира и спокойно кивнул головой дальше по улице. «За управой базар. Там купишь». Максим, не глядя на огромную набежавшую на шум толпу, шел к машине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 Никто пока ничего не понимал, считали это новинкой от федералов, но все дружно спешили поучаствовать в Эвените. С развлечением тут, судя по всему, было не очень. Поселок Максов не понравился. Деревня деревни. Когда-то в детстве он гостил у своего дедушки в деревне под Томском. Так вот, там была цивилизация, а тут избушки на курьих ножках. Ляля, -ля, выпучив глаза, разглядывала скворечники удобств, стоящих на отшибе за домами. А зимой никак, ее передернуло. Церковь им понравилась. Маленькая, но такая уютная, стройная и изящная. С выкрашенной синей краской маковкой и латунным крестом. Макс автоматом затормозил и перекрестился. Лейла, будучи наполовину чеченкой, а наполовину еврейкой, Немного замялась, но, глядя на будущего мужа, тоже неумело осенила себя крестом. В набежавшей толпе зашептались. «Ты смотри, Неруси, окрестятся!» «Лейла, закройся!» Вместо управы, которая была за углом, замотанный шарфом Максим прямоком ломанулся в школу. «Куды прешь?» Старикан с охапкой дром тормознул его на крыльце. «Ездят и ездят! Все не угомонятся!» Нет его в школе. Сколько раз вам можно повторять? Сегодня проверяли уж. Эге, -э -э. и здесь облавы. Оперативность российских спецслужб восхищала. Угу, не все так плохо в России, матушки. Чегой? Дед приставил ладонь к уху. Ничего. Управа спрашивай, где, и базар. Самое смешное, что водка продавалась на развес. И только в свою тару. Протовщица потерла красный от холода нос, притопнув валенком и махнула рукой. Ладно, за кольцо стакан отдам. Ах ты жаба. Спасибо, любезно. На глазах изумленной публики, дорого одетый незнакомый федерал, жахнул два стакана самогона, вытащил из машины очень красивую смуглую женщину, посадил ее себе на плечи и сунул в уши наушники плеера. Даже со стороны было слышно, как орет в его ушах музыка.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 живший в Шанхае, был пустышкой. А он, блин, не верил. Не верил слухам о проводниках, всячески гася их в подконтрольном ему заозёрске. «Но чего встали? Расходитесь! Расходитесь ничего не было!» Начальник управы посмотрел на ярко-синий джип, стоящий у его крыльца, плюнул, выматрился и ушел к себе в кабинет.